Съезд народных депутатов отрешил от должности и непосредственно замешанных в перевороте министров обороны и внутренних дел, назначив на их место лояльных законодательному органу кандидатов. В ответ на законные решения Конституционного суда и съезда народных депутатов, Ельцин полностью блокировал Белый дом подразделениями спецназа, частей внутренних войск, ОМОНа, милиции. Всего около 20 тысяч человек значительная часть из которых была вооружена автоматами. Представители законодательной власти были полностью лишены света, тепла, воды, связи с внешним миром. Вся территория Белого дома опутана колючей проволокой в несколько рядов. Указом Ельцина были запрещены оппозиционные газеты и журналы, ликвидирован парламентский час на радио и телевидении. С первых часов объявления неконституционного указа за номером 1400 к Белому дому пришли тысячи русских патриотов с историческими и советскими знаменами России с иконами. День и ночь они дежурили у стен дома. Уже на следующий день к москвичам присоединилось множество патриотов из самых разных городов и селений России, даже из Сибири и Дальнего Востока. Рядом с колючей проволокой возникает целый палаточный городок и костры рядом с ним. На защиту законности и государственного порядка встает целый ряд российских общественных организаций, среди которых особо следует отметить Фронт национального спасения, руководители Константинов, Володин и другие, Русское национальное единство, Баркашов, Союз офицеров, Терехов, Русский национальный собор, Стерлигов, Боровиков, Конституционно-демократическая партия, Остафьев, Российское христианское демократическое движение, Аксючиц, Коммунистическая партия Российской Федерации, Геннадий Зюганов, Русская партия национального возрождения, Иванов, Конгресс русских общин и союз возрождения России, Рогозин. По всей России ширится движение в защиту конституционной власти. Симпатии подавляющей части русского народа были явно не на стороне Ельцина. С каждым днем его позиции ухудшались. 30 сентября положение Ельцина стало совсем критическим. В этот день под эгидой Конституционного суда в зале его совещаний собрались представители субъектов Федерации, чтобы заявить свой протест против преступлений действий Ельцина и вынудить его прекратить осаду депутатского корпуса. На совещании из 21 руководителя республик прибыло 15, 43 от областей, 2 от краев, 2 от автономных округов. Всего 70% от состава субъектов Российской Федерации. Это представительное собрание заслушало доклад о положении дел на местах. Выяснилось, что Ельцин начал осуществлять свою диктатуру и в областях. В Брянской области Он, например, незаконно отрешил от должности избранного на конкурсной основе главу администрации Брянской области Лодкина, отказавшегося признать незаконный указ номер 1400. По приказанию Ельцина ночью автоматчики спецназа в форме ОМОНа в масках ворвались в здание главы администрации области. Всех людей, находившихся в помещении, поставили лицом к стене, направив в спину им автоматы. Обсудив создавшееся в стране положение, участники совещания подписали документ с требованием к заговорщикам прекратить преступную деятельность. Вот этот документ. Решение совещания субъектов Федерации. 30 сентября 1993 года. Город Москва. Мы, представители органов государственной власти и управления субъектов Российской Федерации, стремясь преодолеть губительное для России противостояние властей, подрывающее саму основу российского государства и приведшее к нарушению конституционных прав граждан России, требуем. первое От правительства Российской Федерации Черномырдин, Ерин и Московской городской администрации Лужков немедленно прекратить блокаду Дома Советов, восстановить функционирование систем его жизнеобеспечения и отвести воинские части и подразделения милиции, включая ОМОН. В случае применения силы, под любым предлогом, на вас персонально ложится ответственность перед народом и Отечеством за возможное кровопролитие. Второе. От федеральных органов исполнительной и законодательной власти восстановить конституционную законность. Отменить указ президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 года номер 1400 – о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации и принятые акты в связи с ним, утратившим силу на основании заключения Конституционного суда. Третье. От съезда народных депутатов Российской Федерации установить по согласованию с субъектами Федерации дату одновременных досрочных выборов президента и высшего законодательного органа Российской Федерации не позднее первого квартала 1994 года. Не вносить до проведения выборов президента и высшего законодательного органа Российской Федерации изменений и дополнений в Конституцию, основной закон России, за исключением положений, касающихся образования федеральных органов власти и порядка их избрания. Возложить полномочия по организации и контролю за проведением выборов президента и высшего законодательного органа России на совет субъектов Федерации. Четвертое. От правительства Российской Федерации. В период проведения выборов президента и высшего законодательного органа Российской Федерации сосредоточить работу на вопросах оперативного управления народным хозяйством и обеспечить возможность выступления на государственном радио и телевидении представителям различных общественных и политических сил, возобновить издание газет и журналов, выход которых был прекращен, без смены состава редакционных коллегий а также выпуск программ радио и телевидения «Парламентский час». Предупреждаем, в случае невыполнения требования пункта номер 1 настоящего решения до 24 часов 00 минут 30 сентября 1993 года мы, действуя на основании Конституции России, федеративного договора и протоколов к нему, примем все необходимые меры экономического и политического воздействия, обеспечивающее восстановление конституционной законности в полном объеме. Одобрено единогласно руководителями органов государственной власти и управления 62 субъектов Федерации. Далее следуют подписи представителей субъектов Федерации. Конец цитаты. Предложение о проведении одновременных выборов президента и высшего законодательного органа не устраивало заговорщиков, понимавших, что в случае равных возможностей на выборах они практически не имеют шансов остаться у власти. В ответ на миролюбивые предложения совещания субъектов Российской Федерации, позволявшие урегулировать конфликт без кровопролития, Ельцин отдает приказ начинать вооруженное подавление оппозиции. Уже вечером того же дня заговорщики организуют массовые избиения демонстрантов в Москве. Вначале Вооруженные автоматами и дубинками пьяные ОМОНовцы устроили кровопролитие возле метро баррикадное. Мирных граждан избивали дубинками, люди падали, их продолжали бить лежачими, а потом оттаскивали и загружали в машины или пинали и прикладами загоняли в метро. Зверские избиения продолжались до тех пор, пока у входа в метро никого не осталось. Избитые милицией москвичи, к которым присоединились многие другие, видевшие зверский произвол властей, отправились на Пушкинскую площадь, чтобы там гласно выразить свое отношение к преступному президенту. Но пока они добирались, власти выслали ОМОН и туда. Только первая группа поднялась из метро к памятнику Пушкину, подкатили четыре автобуса, из них выскочили две сотни милиционеров и кинулись избивать митингующих. Избиения москвичей шли и в других частях Москвы. Один невольный свидетель этого беззакония очень точно заметил «Послушайте, ведь это оккупация, это оккупация! Я такое пацаном видел во время войны!» Однако эти зверские меры против мирного населения только усилили непопулярность Ельцина и вызвали ненависть к нему. На многих московских домах были написаны лозунги типа «Сианисты, вон из Кремля, долой правительство национальной измены!» «Ельцин – еврейский президент», «Ельцин – палач», «Долой диктатуру негодяев», «Ельцин – убирайся в свою Америку», «В отставку пьяного палача», «Ельцин – резидент ЦРУ». Особенно много лозунгов и листовок было расклеено на Белом доме и зданиях, прилегающих к нему. На многих карикатурах бывший президент изображался в обнимку с бутылкой, плеткой и пистолетом. Казалось, что все презрение и ненависть русского народа к этому отщепенцу вылились на стены московских домов.